Эпилог. Глубоко вдохнула и подтянулась, разгоняя кровь по телу. Мягкие просто неприятно касались кожи, удобная подушка пахла цветами. Я умерла? Именно с этим вопросом я резко открыла глаза. Светло-голубой потолок, справа большое окно, через которое в комнату проникают солнечные лучи слева. Очнулась. Раздался тихий, но глубокий мужской голос, от которого болезненно сжалось сердце. Дарен Нерс сидел в удобном кресле. На небольшом столике подле него лежала стопка документов и кружка с чаем, над которым вился порог. Через несколько секунд мужчина уже был возле меня, и я не смогла сдержать радостной улыбки. «Как же ты меня перепугала!» выдохнул Дарен, присаживаясь на мою постель, и осторожно, будто я из хрусталя, беря руку в свою. Все хорошо», — тихо произнесла я. «Теперь все хорошо». Ничего не болело, и я чувствовала в себе достаточно сил для того, чтобы чуть привстать. Теперь лицо дарна было ближе, и я ощутила непреодолимое желание коснуться губ мужчины. Понять, приснился ли мне тот поцелуй, или он был на самом деле. «Я сообщу твоим родным, что ты пришла в себя», — с мягкой улыбкой произнес Нерс. Хотел встать, но я покрепче жал его руку. Дарн чуть нахмурился. «Не уходи», — попросила я, легко потянув его к себе. И в то же время подаваясь вперед. Уткнулась в грудь мужчины и глупо вдохнула его запах. Теперь я четко понимала, что это мой любимый аромат. Милая, тебе надо отдыхать. Тихо произнес Дарон, поглаживая меня по спине. Мы с тобой все обсудим потом, когда все действительно станет хорошо. Я подняла на него взгляд и ничего даже сказать не успела, как меня чмокнули в нос. После в подбородок, щеки, лоб. Я даже шелохнуться боялась, чтобы не спугнуть. «Сейчас ты отдохнешь, а вечером мы с тобой все обсудим, хорошо?» — произнёс Дарон, отстраняясь. «Обещаю». «Хорошо», — эхом повторила я. «Хотя что-то внутри меня вопило, что не стоит ему уходить, что надо спешить». «Я пошлю твоей матери-вестника, наведусь с отчётом к его величеству и вернусь к тебе». Перед тем, как использовать кристалл телепортации, — произнёс Даран, «Я очень рад, что ты пришла в себя». В одиночестве я пробыла недолго, даже не успела откинуться на подушку, как скрипнула дверь. На пороге появился Мореннер с крупным зеленым яблоком в руках, сверкая фиолетовым фенгалом. «Фух, я думал, он никогда не уйдет. Первое, что он произнес «Как поживает наша героиня?» В этот момент он легко кинул в меня яблоком. Я, поддавшись инстинктам, поймала. «Ага». Реакция сохранилась, — констатировал мужчина, устраиваясь в кресле, в котором еще совсем недавно сидел мой нерс. «Где я, кстати?» — потянув покрывало повыше и, опираясь на спинку кровати, поинтересовалась я. «Почему, кстати?» — хмыкнул Мурон. «И ты в лекарском крылевака. Почти сутки без сознания провалялась. Каково это — возвращаться с того света? Есть там что-нибудь?» «Не знаю», — пожалая плечами на откусывая яблоко. «Кислое, но вкусное. Не помню». «Так я и думал», — кивнул свои мысли Морен. «Если бы было, ты бы помнила. Ладно. У нас мало времени». «Мало времени?» «Да». Уже серьезно произнес дознаватель. «И что бы там ни говорил Дар, считаю важным вести тебя в курс дела. Отвечаю на первый вопрос «Да». Этим Фингал наградил меня твой любимый ректор». У меня и в мыслях не было подобного вопроса. Но спорить я не стала, откусила еще. Проснулся желудок и затребовал чего-то посуществленнее. «Лучше расскажите, что там с... с...» Я хотела назвать имя, но не смогла его вспомнить. Это осознание меня перепугало настолько, что растворилась привычная маска спокойствия. На моем лице слишком явно проступили эмоции, иначе Моран не нахмурился бы и не спросил. «Что такое?» «Я не помню имя», — пораженно призналась я. «Не помнишь?» — Моран еще сильнее нахмурился. Мое? «Вас зовут Моран Нерс», — начала проговаривать я. «Вашего кузена и ректора Вака Даррен, бывшего декана факультета искусства... хм, Нашу преподавательницу по-фракскому... Да что же, я живу в комнате номер...» Паника поднималась к самому горлу. Я помнила, как зовут моих родных, друзей, помнила формулы некоторых заклинаний, помнила все самые важные факты обо мне самой, но... Но часть памяти будто испарилась. Дрянная ситуация. Морн помрачнел. А свой шифр, которым делала те записи, помнишь? Я не до конца разобрался в твоем коде. Нет, шокированно выдохнула я. Глазам подступили слезы. Так. «Погоди, без паники. Может, память к тебе вернется», — забормотал Муран. «И не то чтобы меня это успокоило, но хотя бы появился призрачный шанс вспомнить то, что раньше без особого труда задерживалось в голове». «Я буду помогать тебе вспомнить». Амелия Росс и Нарлан Ран — те, кто выкрал артефакты статуи нашего с даром предка. Они же начали...» распространять драф по всему кантору, чтобы настроить артефакт и высосать магию из тех, кто его употреблял. это помнишь? «Так вы знали о том, что драф распространяется не только по Ваку, но и по всему городу?» «Знали, Муран кивнул, но не о том, что дальний предок бывшего профессора работал вместе с Рануилом Нерсом над этим артефактом» как и о том, что этот самый предок завещал каждому из своих потомков вернуть роду артефакт, обнародовать и наказать тех, кто посмел присвоить себе это великое открытие. но вот удалось, другие даже не пытались исполнить волю сумасшедшего предка. Ран много рыскал по Академии, прикрываясь любовными похождениями, пока не понял, что лучшее место, где что-то можно спрятать на виду. Как именно он скрыл защиту, кстати, историю умалчивает, но, подозревая, тут подключилась его подружка Амелия. Она хороша в зельях и скрывающих чарах. Но какой у нее резон! Как она пытается убедить моих грифонят, допрашивающих обоих, дело в том, что рана поила ее любовным зельем. Но что-то мне подсказывает, что дело обстояло ровным счетом наоборот. С этим мы еще разберемся. И со многим другим тоже. муран бросил взгляд на временный артефакт. «Так, у нас осталось еще меньше времени. Это касается твоего отца. Мне доложили, что можно существенно перевернуть ход событий, добиться, чтобы Браунса выпустили под залог и...» Дверь распахнулась, громко ударяясь о стену. «Доброго дня, лорд Нерс!» В комнату вплыла моя бабушка. Она придирчиво огляделась. Сухо поджала губы и кивнула мне с холодным приветствием. «Дорогая внучка!» Следом за ней каким-то затравленным и неуверенным шагом вошла и мать. Внутри у меня что-то болезненно ёкнуло. Мама выглядела неважно. Ей явно с трудом удавалось держать достоинство. Корни отросли сединой. Под припухшими глазами залегли глубокие синяки. Рядом с бабушкой мама смотрелась блекла. Из нее будто выкачили все силы. Корен, выдохнул Морен, вскочив на ноги. Он обеспокоенным взглядом прошелся по матери, а потом будто опомнился. «Доброго дня, леди Ронвестская и миссис Браунс!» «Позвольте поинтересоваться, что вы тут делаете? С моей внучкой наедине в пустой комнате, когда она не в том виде, чтобы вести светские беседы?» — поинтересовалась бабушка. Она всегда придерживалась весьма традиционных взглядов. «Зашел проведать», — подыгрывая бабушкин мучтивому тон, — ответил Моран. «Наш род перед ней в неоплатном долгу». «Да, ваш род перед нами в неоплатном долгу», — ледяным тоном произнесла леди Арон Веская, подчеркивая слово «неоплатный». «Подозреваю, что этот долг с лихвой покрывает наш, если вы понимаете, о чем я». Мама опустила взгляд, на ее щеках пятнами проявилась краснота. Она крепко сжала пальцы. «Понимаю, но об этом не было никакой необходимости напоминать и тем более выплачивать», — сухо ответил Муран. В его взгляде не осталось и капли смеха. Он смотрел жестко и цепко, будто в данный момент вел какую-то свою игру. «Если вас не затруднит, мы бы хотели провести время с внучкой в семейном кругу», — произнесла бабушка. «Конечно же, прошу меня простить». Муран направился к выходу и уже у самой двери Воспользовавшись тем, что его не видят ни бабушка, ни мама, одними губами произнес, соглашаясь на все, и подмигнул, после чего дверь за ним закрылась. Как ты, дорогая, мама подошла ближе. Все хорошо, правда. Я постаралась улыбнуться, хотя приход бабушки настораживал, допуская, что она действительно переживала и чувствовала необходимость почтить меня своим присутствием. Но что-то меня сильно смущало. Конечно же, с ней все хорошо. Заметила бабушка, поставив небольшой женский портфель для бумаг на тумбу. Достала оттуда стопку документов и произнесла. «Она же Роунвесская!» Вообще-то Браунс, но спорить со старшей родственницей себе дороже. Особенно, когда она добавляет «почти». «О чем речь?» — осторожно поинтересовалась я. Мама вновь опустила взгляд и замерла над моей постелью каменным и стуканом. «Я решила, что пришло время сделать тебе деловое предложение». Бабушка протянула бумаги, но я не спешила взять их в руки. «Ты ведь хочешь помочь отцу?» Я не сводила с этой женщиной испытующего взгляда, все сились понять, что происходит. «У меня есть возможность внести залог. Я найму другого законника и дам показания, способные спасти твоего отца от смертной казни. Как минимум от смертной казни» подчеркнула она. «Взамен ты подпишешь эти документы и полноценно вступишь в мой род. Я все же коснулась протянутой стопки, пробежавшись взглядом по первым строчкам. «Чем это чревато?» «Чревато?» насмешливо переспросила графиня. «Ты унаследуешь все, включая титул. Будешь ежемесячно получать содержание. Сменишь эту дыру на нормальное учебное заведение или личных преподавателей». «Я останусь учиться в Ваке», — твердо произнесла я, — «и содержания мне не надо». «Моя внучка не может ходить в рванье», — резко выдохнула она. «Что касается Вака, пожалуй, в свете сложившихся обстоятельств я могу позволить тебе продолжить тут учиться». «И действительно поможешь отцу?» — с подозрением спросила я. «Мне не нравились все эти «позволить». Как и само предложение, но от отказа меня оберегали слова бабушки о том, что она поможет отцу и пантомима Мурна. Стоит ли верить последнему с учетом всего, что произошло? Интересный вопрос. «Ты же знаешь, что я никогда не обманываю», — произнесла графиня Рон веская, протягивая мне заряженное чернилами перо. «Обещаю приложить все усилия к тому, чтобы твой отец поскорее выбрался на свободу и с него сняли все обвинения». Я располагаю достаточным влиянием для этого. И финансами, кстати, тоже. Я мысленно прикинула, что из рода смогу выйти, если это будет прописано в брачном договоре. То есть, если супруг настаивает на том, чтобы я полностью вошла в его род или осталась без зонова, отказавшись от своего. Следовательно, брак, критическая ситуация, может стать для меня спасением. Значит, сейчас есть резон и согласиться на все условия, выдвинутой бабушкой а после сидеть на бочке со взрывающимся зелем и ждать, когда шарахнет. Перевела в взгляд на маму. Наверняка она обсуждала это с бабушкой куда дольше, чем я. «Соглашайся», — тихо произнесла она. Это и стало решающим аргументом. Знала ли я, как вредно подписывать договоры, когда заранее просчитываешь варианты для нарушения соглашения, не стала бы соглашаться. Судьба сыграла со мной злую шутку. Куда более злую, чем задумывала я сама. «Официальное знакомство с женихом состоится на следующей неделе», заявила бабушка, принимая уже подписанные документы. «Птица высочайшего полета! Открою тебе крохотный секрет. Его имя — Ричард Уилкинс». «Но... я...» попыталась оспорить, все еще не до конца понимая, что именно произошло. «Ричард Уилкинс?» И это имя я помнила, как и то, какое имя носил этот человек до того, как стал Уилкинсом. Знал ли об этом Честер? Если ты думаешь, что мы дадим согласие на брак с человеком, который так подло тебя использовал в интересах собственного рода, то глубоко заблуждаешься. Мало того, что он на 15 лет тебя старше, так еще и пожертвовал твоей жизнью. Никаких нерсов! Откуда она вообще об этом узнала? Но... Ирнали, это правда исключено. Глухо произнесла мама, отворачиваясь к окну. Страница 7, пятая строчка сверху. Она пролистнула стопку и прочитала. Единственное, кто может подписывать любой брачный договор и давать согласие на брак с Краун-Браунс, в скобочках, ходящий в рот Рон Веских, глава рода Рон Веских. То есть... Мигнул портал, и еще одним действующим лицом этого идиотского водевиля стал Даран. Он переводил напряженный взгляд с меня на бабушку, с мамы на меня. Что тут происходит? Холодно поинтересовался ректор. Я не подписывал разрешение на посещение без моего присутствия. «О, дорогой мой дарренерс», — рассмеялась бабушка. «Не всегда все складывается так, как запланировано, по бумагам». «Вот уж надеюсь», — не удержавшись, выплюнула я. Последние несколько минут разбудили во мне такую злость, что я готова была плеваться ядом. От этого уберегло лишь то, что бабушке придется сдержать свое обещание по отношению к отцу. С остальным? Полагаю, с остальным можно справиться. С вашего позволения? Начала графиня, но тут же исправилась. Или без оного? На несколько дней я забираю внучку домой. И нужно пройти достойное лекарское обследование, а не... Обвела комнату брезгливым взглядом. Про вы поняли? дарн я... Растерянно начала я, но меня прервали. «Ирналия, я была лучшего мнения твоем знания и этикета. Обращаться к ректору учебного заведения по имени — это слишком прогрессивно для наследницы рода Ронвеских. Господин ректор, лорд Нерс, запомни, пожалуйста. В противном случае я найму преподавателей, которые обновят твои знания». «Наследница рода?» — переспросил Даррен. Он выглядел спокойным, его раздражение и удивление выдавали лишь глаза. «Мы обновим данные в ее личном деле, мои помощники свяжутся с вами. Засим откланиваемся», — произнесла бабушка, извлекая кристалл телепортации, рассчитанной на троих. Я даже опомниться не успела, как мигнул портал. Именно в этот момент, я сделала пометку в своих персональных хрониках, «Жизнь дала крен. Надо придумать, как возвращать ее в прежнюю колею. И первым делом я найду Морона Нерса и сделаю все, чтобы его фингал под правым глазом нашел симметричного собрата на левом». Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию,